четыре ста двадцать первое июль тридцать первый почему же желания и устремления часто не достигают ц е л и и даже молитвы отсутствуют в них элементы веры и неприложности а главное огненность огненное желание исполняется кроме того у кармы свои законы и все же несмотря ни на что о г н е н н ы е ж е л а н и я или мысль обычно осуществляются во времени Может пройти даже не одно воплощение, и все-таки м ы с л ь осуществиться. Потому с выражением желаний мысль надо быть очень о с м о т р и т е л ь н ы м Во в р е м е н и отношение к ним человека может в корне измениться. И осуществление порожденных в далеком прошлом мыслей быть может н е г о ж и х не принесет ничего кроме страданий. Даже и в одном воплощении нередко бывает, когда исполнение ж е л а н и я приходит тогда, когда это уже не нужно. Богатство порою приходит, когда плодами его человек воспользоваться уже не в состоянии. Все есть, все земное благополучие достигнуто, оно уже ни к чему. Поэтому пусть желания, устремления и мысли будут такими, чтобы при всех условиях, в следствие их с в е т о н о с н о с т и и высоты, исполнение их возвышало человека и приближало его к сияющим вершинам света.